Ну, рассказывай, что ты интересного узнал, поторопил я ролика. Значит так, ночной клан недолюбливают остальные, то есть дневной и сумеречный. Между собой они ладят нормально, а вот с ночными не очень. Тоже мне новость. Почему они тогда не объединятся и не уничтожат ночных? Ну, во-первых, ночной по численности, как два остальных вместе взятых. При этом еще и Орума приносят больше. Ну и от ночных тварей защищают лучше всех. Город не сможет обойтись без любого из этих кланов. А во-вторых, не все в ночном клане конченые ублюдки. И, кстати, этот клан стоит за пропажей детей. Да это понятно, я думал у тебя реально полезные новости. Реально полезные можно достать только заплатив немало денег, а у меня кроме долгов ничего нет. Но это еще не все. Ночные расколоты на две части. Основная масса поддерживает лидера и его политику. Их все устраивает, у них есть власть и деньги, с ними все считаются. Но есть и недовольные, они ищут поддержки в других кланах и хотят сменить власть в ночном. «Но, как ты понимаешь, это нелегко. Любой может выдать заговорщиков, и тогда с ними будет то же, что и с тобой». «Вот, значит, в чем дело. Я выступил против своих, и меня решили казнить». Вслух подумал я. «Возможно. Так вот, эти ночные, которые приходили к Сэму, скорее всего и есть заговорщики. А значит, Сэм Рид, скорее всего, на их стороне. Думаешь, и весь дневной клан с ним? Нет». Сэм не настолько высокую должность занимает. Вообще все, что творится в нищенских кварталах – это песочница детского сада. Хотя тут проживает 80% населения. Но самая верхушка кланов и города живет в верхнем квартале. А эти ночные в капюшонах не могли быть из верхнего квартала. Что если они ищут поддержку среди простых офицеров, вроде Сэма? Если таких большинство, то в этом есть смысл – Им и не нужна верхушка. Может и так. Но мне кажется, лидер темных держит возле себя только верных людей. А заговорщики среди более низких рангов. В верхнем квартале живут в основном капитаны. В нижних кварталах офицеры и рядовые. Интересно, что этому капюшонщику нужно было от меня? Снова я озвучил свои мысли. Может он узнал тебя?» «Может, это твой друг был, с которым вы вместе планировали заговор, а потом тебя поймали и убили. И теперь он в недоумении», – предположил Рорик. «Или это тот, кто меня казнил. Проследить бы за ними». «Скорее всего, они еще зайдут в сияние. Или же перенесут место встречи с Сэмом. Достаточно просто следить за ним». «Верно, но нам нужна еще информация. И от твоих долгов нужно избавляться». «Согласен». «Конечно, ты согласен. Твой же долг». «Странно было, если б ты был против». «Нет, я согласен на твой план», – уныло пробурчал Рорик. «Какой еще план?» «Ну, тот дурацкий. Я просто и про красавчика еще кое-что узнал. Он реально опасный тип. Его головорезы прикончили двух его коллег, которые отказались признать его новым боссом. А еще говорят, что у него есть два человека с частицами. Против них простые люди не попрут». Это плохие новости, только я не понимаю, как могут люди из клана действовать не в интересах клана. А я и не говорил, что они с клана. Частица есть не только у клановцев, хотя большинство в кланах. Разве можно уйти из клана и жить при этом в городе? Да дело не в этом. Когда произошли первые выбросы, изменившие людей, те стали объединяться в кланы, но не все. Некоторые скрыли свою частицу, а некоторые клановцы скрывали своих детей, чтоб тех не похитили. Короче, можно способности и среди людей встретить, но это редкость. «Так что ты там про план говорил?» – спросил я. «Ну, так проще всего будет. Я отвлеку его, притворившись проституткой», – сказал Рорик, произнеся последнее слово шепотом. «А я заберу деньги?» «Именно. Только у тебя будет мало времени». «А если мне нужно будет побольше времени, тогда все может закончиться трагично», – выдохнул Рорик, опустив глаза. «Мне нужно знать, где он хранит деньги, сколько там охраны и какая частица у тех двух воротил». «Я попробую это выяснить», – согласился Рорик. «А я пока займусь своим снаряжением». «Давно уже пора сменить это рваное тряпье на... другое рваное тряпье. С одеждой тут все плохо». По крайней мере, в нищенских кварталах. Люди носят ткань лет по 10, пока не останутся одни нитки. Да и потом находят этому применение. Например, набивают этим подушки. Я отправился на рынок, взяв все свои сбережения. Одежда меня мало интересовала, а вот маска и оружие очень даже. Хотя вряд ли я могу себе позволить хоть что-то нормальное за 5 серебряков. По крайней мере, респиратор на все лицо стоит 12 монет. Это мне три дня нужно трупешники разделывать. А вот среди оружия были экземпляры и подешевле. Да и маски были дешевые, только они не закрывали все лицо, как я хотел. Нужно было забрать оружие у людей тухлого, хотя тогда не до этого было. Но я бы мог продать их мечи. Такие здесь стоят по 9 монет. С моим навыком телекинеза я бы мог неплохо управляться сюрикенами или метательными ножами. Но я понятия не имею, как их метать. Насколько я знаю, они должны вращаться. А без правильной техники снаряд может прилететь и удариться плашмя. Пока не буду тратить на это деньги, но на будущее стоит задуматься. Еще мне вспомнилось, как я поменял траекторию полета арбалетного болта. Тоже неплохое сочетание с моим навыком, но и для этого нужна практика. А вот с чем я могу управляться, это какой-нибудь меч, топор или копье. Если противников будет сразу двое, то топор плохое оружие, да и копье тоже. Меч более универсален, но самые дешевые выглядят не лучше моего мачете. А те, что дороже, я не могу себе позволить. Так что выбора нет. Придется брать меч за пять монет. Примерно такой, как у людей тухлого, только весь в зазубринах, со следами ржавчины, отломанным кончиком и тупой, прямо как Рорик. «А сколько стоит привести такой меч в порядок?» – спросил я торговца. Жирный тип с наглым взглядом и засаленными волосами осматривал меня несколько секунд, а затем нехотя ответил. «Заточка – одну серебруху, рихтовка – около трех, закалка – еще серебруху». «Так он тогда дороже этих будет стоить!» Я указал рукой на относительно приличные мечи за 9 монет. «И?» «Ну, почему тогда так дорого стоит?» «Не нравится, не бери!» Безразлично ответил продавец. «Мда, клиента ориентированность на высоте!» «А в аренду у вас можно взять?» «Хе-хе, самый умный, да? Где мне потом тебя искать с моим оружием? Проваливай, нищеброд!» Мне захотелось ответить, но у этого жердяя были самые низкие цены. Так что лучше избегать конфликта. «А повежливей с покупателями нельзя, я лишь хочу купить меч». «Хочешь – покупай, не хочешь – иди нахуй». Я закипал, и, похоже, наша неприязнь взаимна. Но я нашел в себе силы сдержать свой буйный нрав. «Ладно, возьму вот этот», – сказал я как можно спокойней. «Шесть монет». «Так он же пять стоит!» «Для тебя шесть! Не люблю умников!» «Что, да ты совсем охренел!» Заорал я, не сумев сдержаться. «Не нравится? Не бери!» Повторил он с наглой ухмылкой. Я положил одну руку на меч, а второй протянул ему пять серебрух. «Это все, что у меня есть. Я возьму этот меч за его реальную стоимость. И все!» Спокойно и твердо произнес я, глядя жердяю в глаза. Злость внутри нарастала, и я вот-вот начну трансформацию. Тот несколько секунд смотрел мне в глаза, а затем, не выдержав, принял деньги. Я с облегчением выдохнул. Удалось купить неплохое оружие и избежать лишнего внимания. Взяв меч, я понял, что мне еще нужны ножны для него. Я оглянулся в поисках нужного предмета. За спиной жердяя висело несколько различных ножен, цены от 2 до 8 серебрух. Сколько стоят необходимые мне, я спрашивать не стал. Все равно нет денег, но и в руках его нести – такая себе идея. Стражники сразу же пристанут, а мне это не нужно. Я шел по рынку и смотрел уже не на прилавки, а под ноги. Город был достаточно грязным, и на земле здесь можно было встретить все, что угодно. Кроме денег разве что. Нет, я не надеялся найти ножны, да еще и своего размера и формы. Я искал кое-что попроще. И уже на выходе с рынка я наткнулся на кучу мусора, в которой нашлась изорванная тряпка. Но ее состояние меня мало волновало. Я взял ткань и обмотал ей основание клинка, а затем аккуратно заткнул за пояс. Сделал еще пару шагов и оценил удобство. Идти можно, но бегать не стоит. Можно пораниться или ранить прохожих. Сделав пару глотков шмурдяка, я пошел в сияние, где собирался дождаться Рорика. Но едва я вышел с рыночной площади, как почувствовал на себе пристальные взгляды. Чтобы убедиться в этом, я пару раз резко менял маршрут. Чувство слежки не пропадало. Вертеть головой в поиске наблюдателей я не стал, как и идти в сияние. Хотя, если это ночные, то они знают, где я ночую. По крайней мере, тот в капюшоне. Я немного ускорился, сделав вид, что куда-то опаздываю. Правда, выглядело это не очень правдоподобно после всех моих петляний. Свернув в проулок, я ускорился еще больше, но преследователи не отставали. Теперь уже можно и осмотреться. Думаю, они поняли, что я о них знаю. Обернувшись, я увидел трех мужиков. Один тучный, я бы даже сказал жирный, второй повыше и немного стройнее. Третий просто здоровенный, метр девяносто минимум. Двое вооружены мечами, третий чем-то вроде бердыша, длинная двуручная рукоять и широкое лезвие. Таким удобно головы рубить. «Хватит бегать, парень!» — сказал Толстячок, пытаясь отдышаться. А ведь я еще не переходил на бег, только ходил быстрым шагом. Так себе с него боец. Остальные выглядели посвежее, но вроде без частиц. «Мы тебя не убьем, то к руку отрубим и отнесем заказчику», – пробасил второй. «Наемники, значит? Неужели это тот продавец их нанял? Чушь какая, разве это повод? Он намного больше денег потратил, чем за этот меч получил. Ну да ладно, так даже лучше. У них как раз ножны есть, да и мечи немного больше, хотя это не то чтобы плюс. В узком пространстве как раз лучше коротким орудовать». «Ладно, вам правую или левую?» С ухмылкой спросил я. «Э, он еще шутит, сука, вот говно бесстрашное!» пробасил здоровяк и пошел ко мне. Расстояние небольшое, метров 10, но и этого было достаточно, чтобы достать меч из ножен и приготовиться к схватке. Вот только у меня не было ножен, и сраная гарда зацепилась за пояс, перемотавшись изорванной тряпкой. Я подергал меч, пока наемники бежали ко мне, но так и не сумел его достать. Первый здоровяк целился мечом сразу в шею, несмотря на обещание не убивать меня. Удар быстрый, сильный, сдобренный настоящей яростью, будто я ему всю жизнь испортил. Я с трудом уклонился, все еще пытаясь достать свой меч, но тут же понял, что это глупая затея. Прекратив попытки, я набросился на противника с голыми руками. Только ударить себя здоровяк не дал, прекратив мою атаку взмахом меча, от которого я снова с трудом увернулся. Тут же подбежал самый крупный наемник и сразу рубанул воздух своим бердышом. Я попробовал толкнуть его телекинезом, но это вообще не дало результата. Уклонившись от очередного взмаха мечом, я оказался прижат к стене. Дела плохи, а ведь это самые простые верзилы. Похоже, придется использовать частицу ночи. Не хотелось выдавать свои козыри, но, похоже, придется. Передо мной стояли все три наемника, довольно скалясь. «Ну что, некуда бежать?» – прорычал самый крупный. Я молча сосредоточился на своих руках, вспоминая, как разозлился в прошлый раз. Если б не выпил перед боем шмурдяка, сейчас бы трансформировался и уничтожил их за пару секунд. Почувствовав изменения в руках и во взглядах мужиков, я бросился вперед. На этот раз мои кулаки были с шипами на костяшках пальцев. Первый удар опрокинул самого неповоротливого противника – толстяка. В мое лицо и на одежду брызнула теплая кровь. Двое других попятились, увидев мой навык, но теперь я не могу дать ему уйти. Они тоже это понимали и сделали все возможное, чтобы убить меня. Здоровяк с бердышом сделал ложный выпад, а с другой стороны мне в плечо вонзился меч – Зарычав от боли, я развернулся и попытался ударить обидчика. Но тот отскочил, оставив меч в моей плоти. Я тут же почувствовал опасность за спиной. Ухожу в сторону, и воздух снова рассекает бердыш. Безоружный в это время взял меч своего товарища, а я разозлился еще сильнее. Кулаки и предплечья стали еще крупнее. Черное вещество оплетало их тугими пучками, словно канатами. Наемники напали одновременно. Я прикрылся руками. Сталь со звоном отскочила от мутировавших рук. Я воспользовался свободной секундой, чтобы достать меч из плеча. В это время здоровяки снова напали. Я отскочил в сторону и провел серию ударов по крупному громиле. Тот рухнул на землю, как старый тяжелый шкаф. Но оставшийся противник меня снова удивил. Он начал трансформироваться. Его кожа потемнела, глаза налились кровью. И без того крупные мышцы увеличились еще раза в два и продолжали расти. Я бросился на него, а он на меня. Его скорость стала намного выше. Я сумел отбить пару ударов мечом, но один все же пропустил. Мутант резанул меня по груди. Сжав зубы, я вложил еще немного силы в трансформацию рук – Результатом стало увеличение шипов до размеров волчьих клыков. Но ценой такого усиления была кровь из носа и чувство нарастающей усталости. Понимая, что долго усиление продержать не смогу, я бросился в последнюю атаку. Несколько ударов порвали мутанту кожу на лице и животе, но тот уверенно стоял на ногах, даже меч выбросил. Его лицо потеряло человеческий вид и не только из-за моих ударов. Морда мутанта вытянулась, выросли клыки и когти, а глаза почернели. Похоже, он перешел ту грань, после которой даже шмурдяк не вернет человеческий вид. Мутант набросился на меня с удивительной скоростью. Я получил несколько глубоких ран от когтей твари, но сумел схватить ее за голову. Второй рукой я нанес несколько мощных ударов в голову, после чего мутант перестал сопротивляться и рухнул на землю. Я сразу расслабил руки, и они стали нормальными. Кровь шла не только из носа, но также из ран и ушей. Голова кружилась и плохо соображала. Похоже, я переборщил с навыком. Главное, чтоб сумеречники сейчас меня не обнаружили. Мне нужно было поскорее уносить отсюда ноги, но весь в крови и полумертвом состоянии я привлеку слишком много внимания. Да и оружие хотелось бы забрать, хоть сейчас это проблематично. Нет, переулок безлюдный, а вот на улицах полно стражей и простых жителей. Так что безопасней подождать здесь, хотя бы пока раны не затянутся и кровь не высохнет. Изорванная и окровавленная одежда уже не будет привлекать столько внимания, как свежие кровоточащие раны. Но трупы лучше бы спрятать. Отдохнув пару минут, стало немного легче, хотя бы кровь перестала идти. Собравшись силами, я стащил трупы в укромный угол. На земле остались лужи крови и оружия. Последнее я сложил в кучку у стены и накрыл рубахой жердяя. У второго головореза я снял что-то вроде пончо и надел на себя. Оно было также изорвано и окровавлено, но дыры хотя бы не совпадали с моими ранами. Как же я жалею, что недооценил простых с виду противников. Впредь буду осторожней. Через пять минут я чувствовал себя уже довольно неплохо и был готов идти в сияние. Хотя хотелось вернуться к торговцу оружием и объяснить, что он был неправ. Только это мне ничего не даст, кроме новых проблем. А у меня их и без того хватает. Но тут я почувствовал очередной пристальный взгляд. На этот раз один человек, причем знакомый. Капюшонщик из ночного клана. Он наблюдал за мной с крыши одного из домов. Как он меня нашел? И зачем? Поняв, что я его заметил, незнакомец скрылся из виду. Нужно поскорее уходить. Я взял оружие в охапку, закутав в рубаху и направился к выходу из проулка. Но не прошло и минуты, как я почувствовал опасность. Уже не один человек, а целый отряд. Человек пять. И, судя по свербеже в голове, сумеречники». Их телепат меня засек и, может, даже узнал. Я развернулся и побежал к другому выходу из проулка, но и там появилось несколько стражников. Похоже, это конец. Я положил оружие на землю и собрался заговорить со стражниками, но меня словно током ударило. Все тело онемело, стало тяжело двигаться, говорить, дышать. Особенно пугало отсутствие воздуха в груди. Меня окружили, и тогда ментальное давление усилилось настолько, что я потерял сознание.